Что у вас там, милорд? Проктологи советуют. О диетах, вредных и полезных продуктах. О водных процедурах можно беседовать часами. Эти темы неисчерпаемые, вроде рыбалки или футбола. Но представьте себе такую картину. Амбулаторный прием в разгаре. В холле перед кабинетом накопилась вереница страждущих и жаждущих. Конца края ей не видно. Каждая минута у врача на счету. И вдруг очередной посетитель начинает разговор с того, что жалоб у него в общем-то нет, а зашел он к проктологу просто так, провериться. И заодно хотел бы получить парочку-другую советов о том, как жить, чтобы не заболеть геморроем. Нечто похожее происходит и в отделении больницы, когда в суете и суматохе, на бегу между операциями и перевязками, хирург вынужден отвечать на вопросы человека, уже благополучно отправляющегося домой после геморроэндоктомии, о том, чем лучше питаться и вообще как следует вести себя, чтобы геморрой не возник вновь. Короткие отрывистые фразы, несколько напряженный голос и выражение лица доктора, который явно испытывает сейт-нот, нередко обижают пациентов. Ну как же! Хотелось бы поговорить с профессионалом о правильном питании, а ему, как всегда, некогда. Не горюйте и не сердитесь понапрасну на врачей, друзья мои. На помощь всем нам придет печатное слово. Уж ему-то торопиться некуда. Рукописи не горят, а бумага все вытерпит.